Пак, как и остальные, был восхищен силой, смелостью и ловкостью Гардена. Но, принуждённо хранить молчание, он не мог поведать ему об этом. Время шло. И голоса тёмных элифов слышались теперь откуда-то издалека. Они озлобленно переговаривались о чём-то, отчаявшись обнаружить путников, которых давно уже считали своей добычей. Вскоре всем стало ясно, что братья Тёмной Тропы углубились в лес, к западу от поляны. Крайдиты еще несколько минут настороженно вслушивались в тишину, воцарившуюся вокруг. И, наконец, герцог Боурик прошептал. «Хвала богам! Они ушли отсюда! Пора и нам трогаться в путь! Вперед! На восток!» Пак огляделся по сторонам. Во главе отряда шли герцог и принц Арута. Гарден держался близ Кургана, силы которого после приведения в действие магического заклинания были на пределе. Чародей едва передвигал ноги. Тома шел рядом с Пагом. Из пятидесяти воинов, выявших с герцогом из Крайди, в живых осталось лишь тринадцать. Шесть лошадей, уцелевших после схватки с темными эльфами, пануро плелись в поводу за своими всадниками. Никто теперь не узнал бы в этих изнеможденных, неухоженных, голодных клячьях, резвых боевых скакунов, еще так недавно покинувших конюшни Карса. По виду их скорее можно было принять, за унылых ветеранов, всю жизнь исправно таскавших плуг или вертевших мельничный жернов и ныне влекомых на живодерню. Путь отряда пролегал по невысоким холмам, перемежавшимся рощами и полянами. Солнце уже скрылось за горизонтом. Но герцог приказал своим спутникам двигаться дальше, опасаясь новой встречи с темными братьями. Воздух то и дело оглашался проклятиями, когда кому-нибудь из солдат случалось оступиться на скользкой, обледенелой тропе. Лишь усилием воли Паг удалось заставить себя двигаться вперёд. Больше всего на свете ему сейчас хотелось бы замертво свалиться на мёрзлую землю и заснуть. Минувший день, казалось, не имел ни начала, ни конца. Он мог бы вместить в себя события целой жизни. Паг уже не помнил, когда он в последний раз ел или останавливался на привал. Утром один из солдат дал ему напитцы из меха с водой. Но те несколько глотков не утолили жажды. Пустой желудок стянулся в тугой комок. От сосущего чувства голода, усталости и пережитых волнений к горлу подступала тошнота. Нагнувшись, он ухватил с земли горд снега и сунул ее в рот. Но от влажной прохлады, наполнившей гортань, его пробрал озноб. Пак поежился. Мелкие снежинки больно кололи его лоб и щеки. В воздухе заметно похолодало. и он плотнеюсь закутался в тяжелый шерстяной плащ. Внезапно герцог остановился и прошептал. «Нам пора устроить привал. Не думай, чтобы они стали искать нас во тьме. Снег заметет наши следы, и к утру их не будет видно». Отозвался Аруто. Пак словно подкошен и рухнул на зим, вытянул ноги к животу и закутался в полы своего плаща. Томас тревожно окликнул его. «Пак! Здесь!» Едва слышно отозвался тот. Томас улёк рядом с ним. Мне кажется, сказал он протяжно зевая. Я больше никогда не смогу пожалетьца. Язык больше не повиновался пагу. Вместо ответа он лишь слабо качнул головой. С расстояния в несколько шагов донёсся негромкий голос герцога. Огня не разводить. Гарденсов с вздохом возразил. Но Ваша Светлость, как же без костра-то в такую студёную ночь? Мурик невесело усмехнулся. Согласен с тобой, мой отважный Гарден, но ведь эти порождения тьмы могут быть где-то поблизости. Огонь укажет им дорогу к нам, и все мы пойдём от их рук. Ложитесь плотно друг к другу, и никто из вас не замёрзнет. Мы ставь часовых, Гарден, остальным спать. Солдаты в повалку леглись на землю, Пак и Томас оказались в середине беспорядочного нагромождения человеческих тел. Им стало тепло, и через несколько минут оба задремали. Когда они проснулись, над холмами уже брежел рассвет. За ночь пали еще три лошади. Их неподвижные тела, скованные морозом, слегка припорошил снег. Пак поднялся на ноги, дрожа от холода, Тело его словно одеревенило и отказывалось повиноваться. Постанывая, он стал негнущимися пальцами растирать закоченевшие ноги. Томас потянулся, сел и с сочувствием взгнул на друга. Через несколько минут он, как и Пак, стал растирать и разминать сведенные холодом мышцы. «Никогда еще и так не замерзал!» — промотал он. Зубы его выбивали частую дробь. Пак огляделся по сторонам. Они ночевали в лощине между двух невысоких холмов из серого гранита. Тропа, по которой отряд добрался до этих мест, змеялась вниз, к небольшой роще, состоявших из невысоких, многоствольных деревьев, нисколько не походивших на мрачные сполины зеленого сердца. «Пошли!» — крикнул он Томас и направился к одному из холмов. «Проклятие!» — послышалось позади них, пока и Томас обернулись. и увидели Гардена, склонившегося над неподвижным телом одного из солдат. «Он умер ночью. Масни ваша светлость!» Сказал он подошедшему герцогу и покачал головой. «Его ранило в бою, но он никому об этом не сказал!» Паг сосчитал оставшихся в живых крайдийцев. Теперь отряд их, кроме герцога Аруты, их с Томасом и Кулгана, состоял всего лишь из дюжины воинов. Томас взглянул на Пагу, успешивая забраться на нижний уступ холма. «Куда это ты?» Пак кивнул головой вверх. Хочу поглядеть далеко, ещё до серых башен. Я с тобой. Мальчики принялись карабкаться к вершине холма, цепляясь за мёрзлую землю о деревеневшими пальцами, едва представляя ноги. Первым на вершине оказался Пак. Он унёсся на гребень холма, ожидая Томаса. Тот вскоре ощутился рядом с ним и едва переведя дух, воскликнул: "Вот здорово-то!" Впереди них к небу величественно вздымались гранитные пики серых башен. На востоке сияла заря, освещая горы золотисто-рузовым светом. Снегопад прекратился, и небо прозрачным голубым куполом вздымалось над землей, укрыто белым ковром искрившегося снега. Пак помахал рукой Гардену. Сержант подошел к холму и, приложив руку козырьком к глазам, взгнул на мальчишек. — Что вы там такого увидели? — Серые башни! — крикнул Пак. «Всего в каких-нибудь пяти милях пути!» Гарден приказал им спускаться, и мальчишки заторопились вниз, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Сердца их ликовали. Теперь, зная, что они находятся совсем неподалеку от мест, населенных дружественными им живыми существами, они почувствовали себя гораздо бодрее и увереннее, и готовы были снова двинуться в путь. Мальчики вместе с Гарденом подошли к герцогу Арути Кулгану, Борик кивнул сержанту и распорядился. «Снимите поклажу с мертвых лошадей и разделите ее между солдатами. Уцелевших коней придется вести в поводу. Не трудитесь укрывать трупы лошадей попонами. Темные братья все равно найдут их, ведь снегопад прекратился, а попоны пригодятся нам самим». Гартен поклонился и направился к солдатам. Борик обратился к Улгану. «Ты можешь определить, в какой стороне находится Южный Перевал?» Я постараюсь узнать это с помощью моего искусства, Ваша светлость. Устал отозвался чародей, так внимательно наблюдая за своим учителем. Самому ему, как он и старался, ещё никогда не удавалось обратить мысленный взор к событиям и предметам, удалённым от него во времени и пространстве. Он знал, что умение это в чём-то сродни действию магического кристалла. Но картины и образы, возникающие в прозрачной глубине хрустального шара, гораздо ярче и отчетливее, чем те, которые создают воображение чародей, направлены на тот или иной объект с помощью магических приёмов. Кулуган в течение нескольких минут, беззвучно шевелящей губами, настойчиво покачал головой. "Я не вижу его ваше сиятельство. Все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно пытаюсь уловить умственным взором что-либо отчётливое", пожаловался он. Если бы я хоть единожды побывал там на Еву, тогда, возможно. Он нахмурился и развёл руками. А теперь я просто не имею представления, в какой стороне он находится. Буре кивнул. Не если бы здесь был Мартин Длинный Лук или кто-нибудь из его учеников. Они томят инферы вот за под ним им ведомым приметы. Он бросил взгляд в сторону холмов. Еслонно разглядев за ними серые башни, со вздохом добавил: "А мне все эти горы кажутся одинаковыми. Возможно, нам следует свернуть на север". Отец спросил Арута. Борик согласно кивнул. "Да, если двигаюсь на север, мы дойдём до перевала, то успеем преодолеть его до первых метелей. А по той стороне гор на востоке климат гораздо мягче". "Но во всяком случае, так было всегда". и мы сможем быстро добраться до Бордона. Ну а если мы уже находимся севернее перевала, этот путь приведет нас к гнобам. Они встретят нас со свойственным им радушием и, надеюсь, укажут самую короткую дорогу на восток. Он скользнул взглядом по изныренным лицам своих спутников. У нас есть три лошади и вдоволь снега вместо питьевой воды. Этого нам вполне достанет, чтобы продержаться не меньше недели. Герцог опасливо взглянул на небо. Если погода не изменится. Куган поматал головой. В ближайшие два-три дня она ни в коем случае не изменится, ваше сиетельство, поспешно заверил он герцога. "К сожалению, но мне не под силу предугадать, что может произойти в дальнейшем". Из далека со стран леса послышались крики. Все крейдицы замерли, настороженно прислушиваясь. "Бурик", взглянул на Гардена. Сержант, вы можете определить, на каком расстоянии от нас находятся эти кровожадные твари? Гардон нахмурился и развёл руками. Трудно сказать, ми лорд. Наверное, не в миль от нас, а может, и в двух, а то и больше. Ведь в густом лесу, да ещё и на морозе, со звуками творятся странные вещи. Нет, не берусь сказать, как далеко мы ушли от них. Муррик кивнул. Собирайтесь, мы отправляемся то чаще. Перчатки пага протерлись до дыр. Пальцы, израненные об острые края уступов, кровоточили. Герцог то и дело приказывал своим людям пробираться вперед по камнистым холмам, чтобы сбить темных братьев со следа. Каждый час несколько солдат отправлялись назад и заметали отпечатки ног путников и конских копыт попонами, снятыми с мертвых лошадей. Они также оставляли на рыхлом снегу цепочки ложных следов. Отряд остановился на плоском каменистом пригорке, со всех сторон окружённым невысокими соснами. С самого рассвета крайдиты двигались на северо-восток, направляясь к серым башням. К ужасу и отчаянию Пага остроконечные горы, казалось, не стали ближе и оставались всё на том же расстоянии от них, что и ранним утром. Солнце стояло в зените, но лучи его не согревали Пага. Лелодный ветер, дувший навстречу путникам, пробирал до костей. Кулган, чуть шев впереди, обернулся к своему ученику и назидательно проговорил: "Пока ветер дует с северо-востока, нам не следует опасаться снегопада, ведь всю влагу, которую он несёт, вбирают в себя гранитные горы. Но стоит ему переместиться на западный или же северо-западный, или явится сюда со стороны Безбрежного моря, и снег повалит, точно пух из спор от эпирины". Фак с трудом взобрался на скользкий уступ и, еле переведя дыхание, подошел к Уфгану. «Мастер, нельзя ли мне хоть теперь немного передохнуть от учения, а?» Жалобно проговорил он. Солдаты, стоявшие поблизости, добродушно рассмеялись. И внезапно напряжение, владевшее всеми в течение двух последних дней, рассеялось без следа. Герцог обратился к Гардену. «Пусть солдаты разведут костер». И забьют одной из лошадей. Мы дождёмся войны в замыкающих колонн, и хоть немного передохнём.